Глава 17 Мимолетные превратности. И Ларис, и Лорд Бир не перекинулись и парой слов, пока добирались обратно в Несс. Расставаясь, обменялись красноречивыми взглядами. Свидание на балконе? Ну, конечно. Свидание и обещанный поцелуй. Её ждёт маленькое и заманчивое приключение. За время недолгого отсутствия Эйларис в Несси кое-что произошло, о чем ей поторопились доложить. Оказывается, приехал учитель танцев, приглашенный некоторое время назад, чтобы обучить Элину новым фигурам танцев перед поездкой в Лир. Учитель запаздывал и прислал письмо с извинениями. Что ж, он все-таки приехал, и время пока есть. Что еще? Ну да, колбон с учителем уже побеседовал, и тот дает первый урок леди Элине. «Уже урок? Прямо сейчас? В малом зале на втором этаже? Однако...» Впрочем, это же танцы, а не вычисления и не риторика. Танцами сестричка не откажется заняться и ночью. И Ларис тут же отправилась посмотреть на урок. В коридоре, ведущем в тот самый зал, стража отказалась её пропускать. Стражники из недавно прибывших не узнали леди, пока не подбежал их старший и не внёс ясность. Ну, конечно, на ней был ярко-синий костюм для верховой езды и старых гардеробных запасов графини Несс, а не одно из её невзрачных платьев. Постоянные слуги знали, что леди Ларис, одетая на верховую прогулку, отличается от себя обычной. А вот люди новые, надо похвалить их за добросовестность. Из зала доносились задорные звуки несложной музыки, и Ларис расслышала скрипку и тромбон и звонкий голос, который командовал и раз, и два. Она остановилась на мгновение, чтобы загадать. Кто-то из лордов-женихов угодил на этот урок, составив пару Элине? Наверное, лорд Фари, особенно если ему посоветовала матушка. А если оба? Ничего подобного. Сестра отплясывала под руководством высокого и тощего как жертв учителя в паре с Торином Фертаги. Тетушки-баронессы не было, что приятно удивляло. И эссы-компаньонки не было тоже, что уже никуда не годилось. И Ларис молча постояла, наблюдая. Учитель, наконец, заметил ее и махнул рукой. Музыканты перестали играть. Он хотел подойти и представиться, видно сразу сообразив, кто перед ним. Но его опередила Элина. Подбежала и повисла у Иларис на шее и чмокнула ее в щеку. Он замечательный. Спасибо, спасибо. Эс Жакини. И он говорит, что в Лире это танцует теперь на каждом балу по нескольку раз. Представь только, если бы он не приехал. О, ужасно было бы, — рассмеялась и Зря ты позвала Торина. Его лорд может быть недоволен. Представь, я спросила разрешение. У самой леди Фари. У леди Фари? «Да», — я спросила, не окажет ли она мне услугу и позволит потанцевать с этим неказистым молодым человеком. «Я не раз наступлю ему на ногу, конечно. Надеюсь, он терпеливый и не болтун? Мне так не хотелось бы отдавить ноги лорду Фари или лорду Торини». Сестра веселилась, и Ларис на этот раз очень её понимала. Торина, который тоже подошёл и остановился позади Элины, Нельзя было счесть неказистым, скорее наоборот. Поэтому отнестись к словам Элины всерьёз и обидеться было никак невозможно. Но она уточнила. «Но ты отдавила ноги Торину, надеюсь?» «Обижаешь, сестрица!» — воскликнула Элина с шутливым негодованием. Торин казался смущённым, но довольным. Похоже, его ноги действительно не очень пострадали. «Тогда почему ты -то не позвала обоих лордов?» — спросила Иларис, подтрунивая. Сестра покусала себя за губу и ответила ещё тише. «Мне надоело стараться быть идеальной и думать, кто из них мне больше нравится». И это уже очень походило на правду. Иларис, понимающе кивнула и посоветовала. «Старайся меньше, если так. Ничего страшного». Но у Торина такое выражение лица — «пламя ясное», как будто Элина сладкое пирожное, которое он хотел бы съесть, но не смеет. Но ведь он прекрасно всё понимает, и говорить с ним о чём-то таком, предостерегать, не нужно. Пустая трата времени. Она повернулась к учителю танцев. «Здравствуйте, Эс, э, Жакини. Рада видеть вас в Нессе». «Знаю, что дорога была трудной, но вы добрались, и это отлично». «Я человек долго и готов был идти пешком, миледи», заявил тот торжественно. «Тем более, что ваша дочь великолепная, очень способная ученица, и они с женихом чудесная пара». И Ларис кашлянула и снова чуть не рассмеялась. «Её дочь! Чудесный комплимент, что тут скажешь». И нельзя называть женихом молодого человека, который не жених. Откуда взялся этот умник Жакини?» Элина и Торин теперь оба покраснели и не знали, куда деть глаза. «Я леди Шаль. Распоряжаюсь в замке Несс. И во всём Нессе тоже», — мягко сказала Иларис. «Леди Элина — моя сестра. Э Торин Фертаги — не её жених. Он оруженосец одного из гостей». «Вот так! Это всё не игрушки!» «Простите, миледи, я право же близорук, и, и вообще...» Учитель рассыпался в извинениях. «Эс, мы понимаем, конечно. И уже забыли». Ласково подвела она итог к недоразумению. «Продолжайте урок. Я сожалею, что помешала. Я уже ухожу». Но сначала она подозвала к себе «Торина». Леди Фори разрешила разучивать танец с Элиной. И что, она ничего тебе при этом не поручила? Ну же, признайся, прошу. Она велела похвалить лорда фари и поведать, какой он замечательный? Это должно было быть шуткой, но вдруг показалось так похоже на правду. «Миледи, прошу вас», — отведя взгляд, взмолился парень. «Ага, так и есть», — обрадовалась иларис «И что же? Ты исполнил?» Он качнул головой отрицательно. «Непременно исполни», — посоветовала иларис «А то придётся врать леди Фари, а у тебя это плохо получается. Хочешь, я вообще избавлю тебя от Фари? Будешь служить в Несси пока отец не позовёт обратно в Лир?» «Нет, миледи, благодарю», — это он заявил уверенно. «Хорошо», — согласилась она. «Тогда продолжайте». И вышла еще раз кивнув Эссу «Между прочим, если того, кто никакой не жених, упорно путают с женихом, то у него есть все шансы им стать. Так говорят. Но один раз пока не считается». Конрад застал своего слугу Динта за перекладыванием одежды в сундуке. Обрадовался. Не вызывать парня, который к тому же взял моду шляться где-то и заставлять себя ждать. Велел подать свежую рубашку. Динт, невинно хлопая глазами, заявил, что свежих нет. Он в первый же день отправил всё прачкам. Но у тех, видно, много работы, ещё не прислали обратно. Естественно, заработал подзатыльник с пояснениями, что в таком случае следовало стирать самому, В его обязанности входит выдавать своему лорду, что ему требуется, а не глупые отговорки. Динт, который, надо сказать, не страдал излишней робостью, отступил на чуть более безопасное расстояние и заявил, что милорд требует невозможного. Он охотно одолжил бы милорду свою рубашку, но она на плечах милорда треснет, чего доброго. «Если рубашки у прачек, выцепить их обратно, как?» Он хотел, ей-ей собирался. Да не вышло, всё унесли в деревню стирать. Если рубашек у милорда так мало, то разве это вина бедняги Динта? Он докладывал, что нужны ещё рубашки. И если у милорда такие старые штопанные рубашки, что совестно перед прачками, то он, Динт, опять же не виноват. И если милорд приехал сюда свататься к такой красивой и богатой леди, то почему бы ему не приодеться? Даже если милорд и не собирается, покуда при леди раздеваться аж до рубашки. А если соберется и разденется, вот тогда бедняги Динту точно будет за него неловко. Даже более неловко, чем перед прачками. А то они заявили Динту, что милорду точно не стать их графом. Обидно ведь, правда? Когда над милордом даже прачки насмешничают, то, конечно, это обидно. Мальчишка был не то, что не робок, он был нахал. Такое вот от природы. Конрад нашёл его во время войны в деревне сожжённой и разграбленной дочиста, круглого сироту. Он был из тех, кто успел спрятаться в лесу, а потом под руководством старосты разбирал завалы. Конрад как раз недавно остался без слуги, и ему понравился этот шустрый, поэтому он дал старости несколько монет и забрал мальчишку и нахальничать позволял, чего там, потому что робких не любил. Но нужна рубашка. «Мне нужна рубашка», — заявил Конрад, выдохнув сквозь зубы. «Ты не выстирал. Про прачек мне не интересно Твои предложения?» «У портных есть, я узнал. Здесь, в замке. И готовые есть, милорд, я тоже узнал. И заказать можно хоть полдюжины из хорошего полотна. И полотна, и тканей цветных привезли страсть сколько, милорд. И дублет вам новый заказать, узорчатый, а? Парень просительно заглянул ему в глаза. И подштанников бы заодно уж. Тоже полдюжины. Пока и время есть и деньги, а, милорд? А портные тут хороши. Конрад расхохотался. Вот же ж! Ну да, свой одежный сундук он не пополнял давненько. Приличное есть и ладно. А насколько там штопанные у него рубахи? Он прачкам не зря платит, чтобы штопали. Все носят штопаные. И отец носил, подумаешь. И королю, небось, тоже штопают рубахи. Это теперь Рейнин король. А недавно тоже был небогатым лордом из предгорий Но что ветошь надо обновить... Кто спорит, конечно, надо. К тому же, он тут собрался соблазнить леди, а значит, непременно раздеться до рубахи. И даже более того. Вот любопытно, есть ли дело леди и Ларис до того, какие у него подштаники. В ту первую случайную ночь она была слишком испугана, чтобы подмечать такие мелочи. И хорошо. «Ладно уж», — сдался он, «веди к портным, где они тут». «Всё равно рубашка нужна». Тот, обрадованный, ринулся, как пёс, держащий след. Точно знал, где искать тех портных. Конрад еле поспевал. Привёл какими-то боковыми переходами и явно сократив дорогу. И пару раз встречные шустрые служаночки ему улыбались и подмигивали. «Ну-ну!» Портные занимали несколько просторных комнат в дальней части замка, наверху, под самой крышей. Главным был маленький сухой старикашка, который встретил Бира деловито и без удивления, один Динту кивнул как знакомцу. Ещё должно быть и монеткой потом одарит за то, что подбил лорда разжиться новыми подштанниками. «Крупная богатырского вида старуха», Бира чего-то решил, что это жена старикашки. Выложила на стол несколько рулонов полотна. Он быстро выбрал. Выбирать между хорошим и хорошим ему было несложно. Ткнул пальцем в крайний. Это леди выбирали бы полдня, мучая себя, и портных, и прислугу. Заказал всего по дюжине. Кружева на рубахе? А что надо? Ах, всем так шьют, чтобы с одеждой для черни не путать. Он показал на самое тонкое. Пусть тогда его будет не видно, ещё не хватало. Полный костюм? Нет уж, не жениться же ему на самом-то деле. Ах да, дублет. Хорошо, новый дублет. Это можно. Динт дело посоветовал. Без рукавов. Из плотного шёлка, на шерсти. Тонкий, чтобы был. Вон те ткани на столе очень подойдут. Их и возьмём. Старуха Портниха развела руками. «Эти ткани на новое платье леди и Ларис. Леди собирается ко двору в Лир с сестрой и ее избранником». «Леди собирается в Лир?» «Так она сказала», — подтвердила Портниха. «Приказ их величеств вроде бы. А там кто знает?» Конрад почувствовал себя так, словно его двинули кулаком под дых. Даже опять громко выдохнул сквозь зубы. «Ну что ж такое, а? Королева её требует. Значит, у того, что случится здесь, продолжение будет в Лире, в королевском замке. И кто знает, где в результате окажется эта леди из Несса, с которой он для начала решил снять пояс невинности. И ему уже наплевать на то, что приказала королева». Возможно, её ждёт вовсе не монастырь чернохвостых ласточек, где находили приют её тётки и бабки, и её встречают как родную. Мало ли других монастырей. Конечно, а что он хотел? Королева что-то решила насчёт Иларис, а его используют как... демоны. Роль у него самая непочтенная. Но это, так сказать, мы ещё посмотрим. Отдавать Иларис он не хотел. «Никому, особенно королеве. Даже если это приворот, съешь его, демон, в сухомятку!» И леди снова выбрала эти унылые цвета, которые подошли бы для его дублета, просто потому что он терпеть не может, наряжаться ярко, как петух в курятнике. Но это он, а ей цветное было бы в самый раз. «Женское платье», — сказал Конрад, выложив на стол еще стопку монет. «Точно такое, какое заказала леди Эларис, по тем же меркам. Но цвет...» «Какой цвет выбрала бы леди, которая недавно вышла замуж и счастлива?» «Милорд...» — старуха посмотрела на него с сомнением. «Платье новобрачное и из красного шёлка мы сшили для леди Элины». «Я не об этом...» — он досадливо поморщился. «Не про платье новобрачное...» «Какой цвет не даст грустить?» «Другим?» Старуха опять вредничала. «Говорят, ей то, что нравится тебе. Одевайся в то, что нравится другим». «Лидии Ларис прекрасна, но это ей решать, нравится кому-то или не надо. К тому же синий — королевский цвет. На нём лучше всего носить драгоценности». «Она их не носит», — буркнул Конрад. «Я жду!» «Какое платье ты сшила бы самой красивой леди в Нессе, которая счастлива?» «Из бирюзового шёлка», — сдалась портниха наконец. «Он дорогой, милорд!» «Показывай!» Она достала из сундука свёрток. Ткань казалась густого, насыщенного цвета. Достаточно тёмного, но яркого. Такой оттенок бывает у неба перед бурей, когда лучи солнца освещают небо между серыми тучами, тёмно-голубой с лёгкой зеленью. Ему понравилось. «Годится», — решил он. «Оно должно идеально подойти, леди Эларис. Ты уж постарайся. Примерять она должна, что сама заказала. Ты и такое же». «Будет сделано, милорд», — старуха всё равно смотрела подозрительно. А он подумал. И Ларис рассердится, должно быть. Какое он имеет право заказывать ей платье? Вот и увидим, как она рассердится. Про дублет он забыл. Если бы Конрад Бир всегда делал лишь то, на что имеет право, он сейчас пас бы кос возле какого-нибудь из отцовских замков в предгорьях. Он забрал свои покупки и расплатился. Надо поторопиться. Не хватало ещё опоздать за обещанным поцелуем. Драгоценности? Они были бы, кстати, и на синем, и на сером, и на бирюзовом. Рубины? Да, если придётся, для неё пусть будут рубины. Густо розовые, как спелая малина. Такие ещё недавно добывали в их руднике в Левере.